и почувствовал, что сердце его разрывается, как оно разрывалось у всякого, кому довелось пережить нечто подобное при первом столкновении с разрушенной иллюзией и обманутой любовью. О, прошептал он, все кончено. Ничего больше не остается мне в жизни. Мне нечего ждать, не на что надеяться. Об этом сказал Дегиш, сказал отец, сказал Д'Артаньян значит все в этом мире пустая мечта пустое мечтой было и мое будущее к которому я стремился в течение десяти долгих лет союз наших душ тоже мечта несчастным безумцем вот кем я был безумцем грезившим вслух перед всеми перед друзьями и недругами чтобы друзей печалили мои горести недругов радовали страдания и мое горе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 Что нужно для достижения этого? Быть молодым, красивым, сильным, храбрым, богатым. Все это есть у меня, или в скором времени будет. Но честь. Что же есть честь? Понятие, которое всякий толкует по-своему. Отец говорит, честь — это уважение, воздаваемое другим, и прежде всего себе самому. Но Дегиш, но манеканы, особенно Сент-Иньян, сказали бы мне —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 Страдания, которыми она разбила мне сердце, сердце Рауля и ее друга детства, не должны трогать господина Доброжелона, хорошего офицера, отважного полководца. Он покроет себя славой в первой же битве и поднимется во сто крат выше, чем мудмазель де Лавальер, любовница короля. Ведь король не женится на Лавальер, и чем громче он будет называть ее своей возлюбленной, тем плотнее станет завета стыда, который он венчает ее вместо короны».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 которая вела из передней в богато обставленную гостиную. Благодаря стараниям Оливена, знавшего вкусы своего хозяина, она утопала в цветах. К чести Оливена надо добавить, однако, что его мало заботило, заметит ли его молодой господин этот знак внимания с его стороны. В этой гостиной находился портрет-лавальер, нарисованный ею самой. Она подарила его Раулю.